Глава 7. В тот же день, но уже вечером, часу в седьмом, Раскольников подходил к квартире матери и сестры своей, к той самой квартире в доме Бакалеева, где устроил их Разумихин. Костюм его был ужасен, все грязное, пробывшее всю ночь под дождем, изорвано и стрепано. Лицо его было почти обезображено от усталости, непогоды, физического утомления и чуть не суточной борьбы с самим собою.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 Он их обдумывает, а я мучаю и смущаю. Читает, друг мой, и, конечно, много не понимаю. Да оно, впрочем, так и должно быть. Ну где мне? Покажите-ка, мамаша. Раскольников взял газетку и мельком взглянул на свою статью. Вся его душевная борьба последних месяцев напомнилась ему разом. С отвращением и досадой отбросил он статью на стол. Но только, Родик, как я не глупа!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 — Нельзя, нечего делать, и так подожду. Ведь я все-таки буду знать, что ты меня любишь. С меня и того довольна. Буду вот твои сочинения читать. Буду про тебя слышать это всех. А нет-нет, и сам зайдешь проведать. Чего же лучше? Тут Пульхерия Александровна вдруг заплакала. — Опять я. — Не гляди на меня, дуру Ведь кофе есть, а я тебя и не почую. — Маменька, оставьте это. Я сейчас пойду. Я не для того пришел.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 Она уже давно понимала, что с сыном что-то ужасное происходит. А теперь приспела какая-то страшная для него минута. "Роде, милый мой, первенец ты мой", говорила она, рыдая. "Вот ты теперь такой же, как был маленький. Также приходил ко мне, также обнимал и целовал меня". "Роде, ты еще придешь? — "Да. Приду".